Глава 8 Крутые виражи. Декабрь 2621 года, январь 2622 года. Город Кирта, планета Махаон, система Асклепий-Синапский пояс. Кровавая жатва продолжается. Уже неделю по ночам Кирта замирает в ужасе. И вот найдена четвертая жертва убийцы, который заслуженно получил прозвище Вурдалак. Начальник пресс-службы управления милиции майор В.П. Смехов прокомментировал текущие события так. «Заверяем граждан, что делается все возможное для предотвращения убийств и поимки преступника. Слухи о кровожадной секте, которая якобы терроризирует Кирту, распространяются безответственными гражданами и будут пресекаться с целью недопущения паники. Слухи о следе торговцев органами – также ничем не подтверждены. В городе действует один, единственный сумасшедший, которому недолго осталось разгуливать на свободе. Комментарии, безусловно, обнадеживают. Но вот бездействие сил правопорядка вызывает справедливый вопрос. Доколе? Состояние тел убитых повергает в ужас. Патолога-анатом центрального морга утверждает, что жертв подвергали чудовищным пыткам и потрошили заживо. Кавычки удалено цензурой. Сегодня утром в горсовет Кирты был подан общественный запрос о введении комендантского часа. Заря Кирты, Гранке. Пролезть Джеком-потрошителем в данном случае неуместно. Очевидно, что патологическая мотивация вурдалака из Кирты лежала в совершенно иной плоскости. Он убивал почти исключительно молодых и здоровых мужчин. Единственное, что объединяет знаменитых маньяков — число жертв и то, что их так и не смогли найти. Неизвестна судьба Вурдалака. Серия убийств упирается в начало войны с Конкордией. То ли кровавое безумие военных дней умолило жажду Вурдалака, то ли он погиб во время бомбардировки города. В любом случае эти подробности вы сможете узнать лишь у него самого если вам случится во тьме услышать его шаги. Джеймс П. А. Аронсон, вурдалак из Кирты, послесловие. Шаги за спиной. Шаги почти неслышные, почти неразличимые. Кируш Невит недаром вкушал от благ народной милости и уже третий год служил в консульстве Великой Конкордии на Махаоне. Должность младшего секретаря традиционная, совсем не оригинальная, но оттого не менее удачное прикрытие для сотрудника резидентуры. Постоянные разъезды, вполне официальные, позволяли исполнять функции связного. Старший лейтенант разведки, потомственный пихлеван уже месяц пахал как вол. Закладки, тайники, проверки явок, сопровождение депочты, опять закладки что он туда помещал, оставалось только догадываться. он впрочем догадывался это было оружие взрывчатка детонаторы а как иначе ведь вся страна буквально изнемогает от напряжения готовясь к великой схватке со злом. Круш не вид не отставал резидентура не отставала личный состав обеспечения в обеспечении кто не знает, Обеспечение для разведчика – такая работа, что право лучше добывать эмпорий на рудниках Не так утомительно и не так опасно. Сегодня утром он вернулся из командировки в Ульму, город на севере архипелага. Там он передал официальные приветствия господина консула несгибаемым конкордианским биатлонистам, которые прилетели на чемпионат Махаона по зимним видам спорта. Биатлонисты были с двумя жирными кавычками. Естественно, диверсанты, всенародно любимый скорпион. Кавычки полагались и должности младшего секретаря и командировочному заданию. Он был в обеспечении. Контрслежка о сопровождении до места, где он сдал спортсменов коллегам, а сам отбыл в Кирту. Не успел пассажирский флугер прочертить полосу на снегу космодрома Кирты, Кокожил коммуникатор. — Ашван Тневит, вас немедленно вызывает господин заместитель консула Бахадур Пехлеви, — сказала трубка голосом куратора. — Слушаюсь, выезжаю, — ответил кируш и вздохнул. Выспаться закономерно отменялось. Он очень устал. Впрочем, усталость не могла притупить тренированных чувств. Шаги, шаги за спиной. Он услышал их еще поутру, когда шел из посольства проверять тайник на улице Ленина 25, юго-западный район. Кирта строилась привольно. Город родился в те счастливые годы, когда человечество сообразило, что землеподобные планеты не такая уж страшная редкость, так что нет необходимости ютиться в многоуровневых городах Улья. В самой Кирте жило тысяч триста но не менее 600 тысяч стекалось сюда из пригородов днем, работать, учиться и развлекаться. Артерии монорельсов, двухэтажных эстакад, аэротакси насыщали кровь столицы роением человеческих пузырьков. Днем Кирта была весьма многолюдно И все равно среди многих сотен ног, шлепающих, шаркающих, топающих, парящих по тротуарам, Кируш Невитт услышал те самые шаги специфическое топ-туп такое же уникальное как радужка глаза лейтенант проверился грамотно чтобы топтун не сообразил что его заметили как бы случайно кирруш перебежал радиальный проспект едва не попав под грузовой мобиль. и погрузился в людское море многобурливый универмаг никольского то что нужно но вот опять тот самый туп-топ Шаги не отставали, одни и те же шаги. Керуш отлично понимал, что если его ведет Габ, дело дрянь, надо сворачиваться. Если ведет, как положено, целой бригадой. Но младший секретарь не столь крупная фигура, чтобы так его обкладывать. Да и не способны габовские спецы так топать, узнаваемо и все на один лад. А может к нему приставили показательную слежку? чтобы дать понять. Парень, мы тебя видим. Что бы ты ни делал, завязывай. Но сегодня ничего противозаконного и в планах не было. Обход тайников для непосвященного — простая бессистемная прогулка, скучающая сошки из консульства. Да и посвященному хрен, что перепадет на посмотреть. Керуш не собирался вскрывать закладки и проверять наличие матчасти по накладным. Невидимые глазом знаки. Никаких нано-напылений с уникальной отражающей способностью. Никаких лазерных передатчиков. Никаких радиоизотопных меток. Все по старинке. Сдвинутая ветка, кирпич, утопленный в стене на сантиметр глубже соседей. Это не означало, что за ними прятался тайник. Это означало, что закладка рядом, и ее никто не тревожил. Поэтому, и только поэтому Керуш продолжал маршрут. От одиночки он уйдет. А не выйдет, так тоже ничего страшного. Летенант не беспокоился. Впрочем, не беспокоился он лишь первое время. Когда часовая стрелка перевалила за 19.00, а Асклепий за горизонт, Кируш занервничал. Потому что топ-топ. И ему до сих пор не удалось его засечь. Шаги есть, а человека нет. Шаги же вот они, легкие, быстрые как будто танцор или некрупная женщина. Иногда пропадают, иногда надолго, но всегда возвращаются. Витрины, зеркала мобилей, резкие смены маршрута, быстрая оглядка — все это не показало ему ничего. Внешность — ерунда. Лицо, сложение и даже внешние половые признаки подвластны нанамазкам, мимикрирующему гриму. Но рост подделать невозможно — По крайней мере, в условиях оперативной слежки. Походку убедительно имитирует крутейший профи, но только не рост. Походку Топтун не имитировал. Сперва это удивляло, потом стало настораживать. А когда на город упала ночь в огненных прожилках улиц, он испугался. Топ-топ. И еще два тайника, на улице Решетова и возле завода Арсенал. На решетке располагалась крупная сетевая подстанция и городской парк. Идеальное место для пряток, потому что близкая цель И очень пугающе. Потому что ночь, парк, топ-топ. Интро-очки транслируют в углу задний обзор. И там ничего, никого. Только снег, снег и эстакада над деревьями, как хребет Диплодока. Керуш помялся перед стеной темных деревьев, посмотрел по сторонам, нервно, быстро, совсем уже не скрываясь. Не помогло, как и электронные помощи интроочков, переведенных в режим ноктовизора. Никого не было. Редкие прохожие в далеко не центральном районе, редкие мобили на дороге. И опять в который раз за бесконечный день Топ-Топ замолкло. Надо отдохнуть. Так и с ума сойти недолго, подумал лейтенант. А еще пожалел, что разведчикам не положено оружие. Он был отменно подготовлен, но атовистические страхи, приходящие в темноте, самые острые. Против чудовищ подсознания не спасает ни рукопашный бой от турпих левьи, ни самбо русских друджвантов. Стальная тяжесть пистолета сейчас была бы кстати, а еще лучше, тяжесть укороченного пистолета-пулемета «Куадж» под мышкой. Керуш мысленно себя отдернул и ступил за линию деревьев. Парк изнутри — темный храм в окружении световых стен и башен. Это десять тысяч огней города били в тучи и растекались по ним в огромную сферу света. Отчего в парке было еще темнее, а сверху продолжал сыпать мелкий сухой снег. Керуш легко и безошибочно вышел к метке. Проклятый снег! Отчего русские норовят всюду найти себе Сибирь? На пустом континенте с прекрасной субтропической зоной столицу непременно надо задвинуть в самое сердце холодной тайги. Знак начисто занесло, пришлось раскидывать белую крупу. И тут Керуш увидел, что метки нет она не просто нарушена, ее нет. Он повернулся к аллее, относительно которой находился ориентир. Все верно, место правильное. Неужели тайник скрыт? А когда повернулся обратно, прямо перед ним стоял невысокий человек в темном пальто с высоким воротником и теплой кепки-двукозырки. «Привет», — сказал он, Керуш молча и страшно ударил его сложенными пальцами, метя в селезенку. Копье в верных легко пронзило мишень на вылет, не встретив сопротивления вообще. А человек по-прежнему стоял на месте и улыбался. Удар был так силен, что разведчика занесло, а рука его погрузилась в тело визави почти по локоть. — Это как? — выдохнул он. — А вот так, — ответили ему сзади. Он успел ударить на голос, но еще раньше его головы легонько коснулись пальцы в перчатке. В голове взорвалась бомба. Ночной парк завертелся каруселью, и Керуш потерял сознание. Лейтенант выдерживал зубодробительные апперкоты профессиональных боксеров. А этого человечка сумел бы завязать в двойной морской узел с закрытыми глазами. Если бы успел. Потому что с той поры, когда бог создал сильных и слабых, а полковник культ их уравнял, прошло очень много времени. Разнообразных уравнителей стало куда как больше. Человек в пальто вынул из-под перчатки диск. Генератор волновых колебаний, способных в максимуме расколоть дюймовое бронестекло. Это вот так. Задумчиво повторил он, выключил миниатюрный голографический проектор, формировавший его двойника, и, выказав недюжинную силу, взвалил Кируша на плечо. За деревьями человека ждал мобиль. «Просыпайтесь, просыпайтесь, симпатичнейший господин Невит!» Летенант попытался игнорировать голос, но тот легко пробивался через забытье. Он попробовал открыть глаза. Получилось. Попробовал пошевелиться. Не вышло.